Глава двадцать восьмая. Только покороче, прошу вас, сейчас время для меня очень хлопотливое. Шекспир. Много шума из ничего. Племя Делаваров, или, вернее, половина племени, расположившееся в данное время лагерем вблизи временного поселения гуронов, могло выставить приблизительно то же число воинов, что и гуроны. Подобно своим соседям делавары последовали за Монкальмом на территорию принадлежавшую английской короне и производили смелые набеги на охотничью область махоков. Однако с обычной сдержанностью, свойственной индейцам, они отказались от помощи чужеземцам в тот самый момент, когда те особенно нуждались в ней. Делавары велели посланным Монкальма передать ему, что топоры их притупились и необходимо время, чтобы их отточить. Командующий Канады, как тонкий политик, решил, что умнее иметь пассивных друзей, чем превратить их в открытых врагов неуместно суровыми мерами. В то время, когда Магуа вел в лес свой молчаливый отряд, солнце, вставшее над лагерем Деловаров, осветило людей, предававшихся занятиям, свойственным более позднему времени дня. Женщины бегали из хижины в хижину, одни — приготовляя утреннюю еду, другие — прибирая внутренность хижины. Большинство останавливались, чтобы перекинуться между собой несколькими словами. Воины стояли отдельными группами, они больше раздумывали о чем-то, чем говорили, а если и произносили несколько слов, то с видом людей, дорого ценящих свое мнение. Повсюду между хижинами виднелось множество принадлежностей для охоты, но никто не брался за них. Там и сям какой-нибудь воин осматривал свое оружие. Иногда глаза многих воинов сразу устремлялись на большую хижину в центре поселка, словно она составляла предмет размышлений всех этих людей. На самом краю плоской возвышенности, на которой был расположен лагерь, внезапно появился какой-то человек. Он был безоружен, и разрисовка скорее смягчала, чем увеличивала природную суровость его строгого лица. Когда он приблизился настолько, что деловары могли видеть его, он сделал жест, выражавший его дружественные намерения, сначала подняв руку к небу, а затем выразительно прижав ее к груди. Жители поселения ответили на его приветствие и пригласили подойти ближе. Ободренный этой встречей, смуглый незнакомец покинул край природной террасы, где он стоял, резко выделяясь на фоне заолевшего утреннего неба, и важной поступью пошел к середине стана. По мере того, как он приближался, слышалось легкое брицание серебряных украшений на его руках и шее до да звон маленьких бубенчиков, окаймлявших его кожаные мокасины. Он любезно приветствовал мужчин, не обращая никакого внимания на женщин. Когда незнакомец дошел до группы людей, по гордым лицам которых можно было догадаться, что это вожди племени, он остановился, и Деловары увидели статную, стройную фигуру, хорошо знакомого вождя гуронов, известного под именем Хитрые лисицы. Его встретили серьезно, молчаливо и настороженно. Стоявшие впереди воины расступились пропустив лучшего делаварского оратора, говорившего на всех языках северных туземцев. Добро пожаловать, мудрый Гурон, — сказал Делавар на языке Макуасов. Он пришел отведать сакатуш вместе с своими приозерными братьями. Сакатуш блюдо, приготовляемое из размолотого моиса и бобов. Он пришел. — повторил Магуа, наклоняя голову с величием восточного государя. Вождь, протянув руку, взял Гурона за запястье, и они снова обменялись дружескими приветствиями. Потом Деловар пригласил гостя войти в хижину и разделить с ним утреннюю трапезу. Приглашение было принято, и оба воина спокойно ушли в сопровождении трех-четырех стариков, покинув остальных с недаемых желанием узнать причину такого необычайного посещения. Однако они не выразили ни единым жестом, ни словом своего нетерпения. Разговор в продолжении скромного завтрака вели с чрезвычайной осмотрительностью. Речь шла только о приключениях на охоте, в которой недавно участвовал магуа. А между тем каждый отлично знал, что посещение это должно иметь какую-то тайную цель и большое значение для их племени. Когда все насытились, а женщины убрали остатки кушаний и бутыли с напитками, обе стороны приготовились к словесному поединку. — Обратил ли мой великий канадский отец снова свое лицо к его детям Гуронам? — спросил оратор Деловаров. Разве было когда-нибудь иначе? — возразил Магуа. — Он называет мой народ самым любимым. Деловар торжественно наклонил голову, будто бы соглашаясь с тем, что он считал заведомой ложью, и продолжал. — Тамагавки ваших воинов были очень красны. Так было прежде, но теперь они блестящие и тупы, потому что ингизы мертвы, а делавары наши соседи. Вождь ответил на этот умиротворяющий комплимент только движением руки и замолчал. Тогда магу, как будто вспомнив о чем-то при упоминании о резне, спросил, «Не беспокоит ли моя пленница моих братьев-деловаров? Мы рады ей». Путь между деловарами и гуронами короток и открыт. Пришли ее к моим женщинам, если она беспокоит моего брата? — Мы рады ей, — возразил вождь Делаваров внушительнее прежнего. Магуа, сбитый с толку, молчал в продолжении нескольких минут, по-видимому, равнодушный к тому, что первая попытка вернуть кору не увенчалась успехом. — Оставляют ли мои воины Делаварам место для охоты в горах? заговорил он после некоторого молчания. — Ленапы — господа в своих собственных горах, — ответил вождь несколько высокомерно. — Это хорошо. Справедливость управляет поступками краснокожих. Зачем им чистить томагавки и точить ножи друг против друга? Разве мало здесь бледнолицых? Трое из присутствующих издали одобрительное восклицание. Магоа подождал немного, чтобы слова его могли подействовать смягчающим образом на Делаваров, и потом прибавил «Не видали ли мои братья следов чужих мокасин в лесах? Не нападали ли они на следы белых людей?» «Пусть приходит мой канадский отец», — уклончиво ответил вождь. Его дети готовы видеть его. Великий вождь приходит курить трубку с индейцами в их вигвамах. Гуроны также бывают рады видеть его. Но у ингизов длинные руки и ноги, которые никогда не устают. Моим молодым людям показалось, что они видели следы ингизов вблизи селения деловаров. Они не найдут ли напов спящими? это хорошо. Воин, глаза которого открыты, может видеть врага, — сказал Магуа, еще раз меняя тему разговора, так как убедился, что ему не обмануть своего собеседника. — Я принес подарки моему брату. Хитрый вождь встал, заявив о своих щедрых намерениях, и торжественно разложил подарки перед ослепленными взорами хозяев.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 их души отвратились от канадского отца. Удар был нанесен великолепно, и в более цивилизованном обществе доставил бы Магуа репутацию искусного дипломата. Недавнее отсутствие деловаров во время сражения вызвало, как им хорошо было известно, много упреков со стороны их французских союзников, и они чувствовали, что теперь будут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 которого боятся доловары, — возразил вождь, который убил моих молодых людей, — кто смертельный враг моего великого отца? — Длинный карабин. Делаварские воины вздрогнули, услыхав хорошо известное имя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 Наконец в толпе пробежал тихий шепот, и все сразу поднялись со своих мест. В это мгновение дверь хижины, о которой только что шла речь, отворилась. Оттуда вышли трое людей и медленно направились к месту совета. Все они были стары, старше всех присутствовавших стариков. Но тот, который шел посредине, опираясь на своих товарищей, насчитывал столько лет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 почти исчезал под накладным серебром, а рукоятка ножа горела, словно рок из массивного золота. Лишь только утих глухой шум, вызванный появлением уважаемого старца. Имя Таменунд стало передаваться шепотом из уст в уста. Магуа слыхал о славе мудрого и справедливого делавара.